Глава вторая Кроме того, сегодня был день ее именин — 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливого, чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, Положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых, Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойти самыми небольшими расходами. Князь Шейн, несмотря на свое видное положение в обществе, а, может быть, и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств, делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и так далее. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу, давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом незаметно для него отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве. Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные мокровые гвоздики, а также левкой наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручек, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали в третий раз за это лето бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний травянистый грустный запах». Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни. Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры, Анна Николаевна Фриэссе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей, и по хозяйству. Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.